Басманов велел раскинуть на берегу речки свой персидский шатёр, а дворецкий его, один из начальных людей ирати, доложил серебряному, что боярин бьёт ему челом, просит не побрезгать походным обедом. Лёжа на шёлковых подушках, Басманов уже расчёсанный и надушенный смотрелся в зеркало, которое держал перед ним молодой стремяный, стоя на коленях. Вид Басманова являл странную смесь лукавства, надменности, изнеженного разврата и беспечной удали. Иск сквозь эту смесь проглядывало то недоброжелательство,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 Но не тронулся с места. Ты ранен, Фёдор Алексеевич? спросил серебряный простодушно. Нет, не ранен, сказал Басманов, принимая эти слова за насмешку и решившись встретить её бесстыдством. Нет, не ранен, а только уморился немного. До да вот лицо как будто загорело. «Как думаешь, князь?» — прибавил он, продолжая смотреться в зеркало и поправляя свои жемчужные серьги. «Как думаешь, с кого сойдет загал?» Серебряный не знал, что ей отвечать. «Жаль», — продолжал Басманов. «Сегодня не поспеем в баню. Да вотчины моей...» Будет в 30, а завтра князь Милости8 угощу тебя лучще теперешнего. Увидишь мои хороводы, девки все на подбов, а павни там, чтому 20 не будет. Говоря это, Басманов сильно картавил. Спасибо, боярин.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 Вольному воля, спасённому рай. А я уж не знаю, вернутся ли мне. Что так, Фёдор Алексеевич? Да что? сказал Басманов, предаваясь досаде или, может быть, желая только внушить серебряному доверие. Служишь царю всей управдой, отдаёшь ему и душу, и плоть, а он того и смотри, посадит тебе какого-нибудь гадунова на голову. Да тебя-то, кажется, жалует царь. Жалует. Да сей поры и окольничим сделать не хочет. А уж, кажется, я ли ему не холоп? Небось, не боясь гадунов, не по-моему, служит. Этот бережёт себя, как бы земские про него худо ни не подумали. Эй, Борис, ступай в застенок, боярина допрашивать. Иду, государь. Только как бы он ни повёл меня, я к этому делу не привычен, прикажи Григорию Лукьяновичу со мной идти. Эй, Борис, вон за тем столом земский боярин мало пьёт, поднеси ему вина, разумеешь? Разумею, государь. Да только он на меня подозрение держит. Ты бы лучше Фетько Басманова послал. А Фетька не отговаривается. Куда пошлют, туда и идёт.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 Отвращение выразилось на лице Серебряного. Басманов это заметил и продолжал, как будто желая подразнить своего гостя. А руки-то мои, посмотри, князь, чем они не девичьи. Только вот сегодня намазолил маленько. Такой уж у меня нуаф. Ни в чём себя не жалею. и подлинно не жалеешь, сказал серебряный, не в силах более издержать своего негодования. Коли всё то правда, что про тебя говорят? А что же про меня говорят? подхватил Басманов, лукаво прищурись. Да уж и того бы довольно, что ты сам рассказываешь. А то говорят про тебя, что ты перед царём, прости, господи, как девушка в летнике пляшешь, Крас ка бросилась в лицо Басманова. Но он призвал на помощь своё обычное бесстыдство. А что ж, сказал он, принимая беспечный вид. Если в самом деле плешу, тогда прости, сказал Серебряный. Мне не только с тобой обедать, но и смотреть на тебя соромно. А-а! кричал Басманов.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 Да что ты за саблю так хватаешься? продолжал Басманов. Меня этим не напугаешь. Как сам примуз за саблю, так ещё посмотрим, чё возьмёт. Прости, сказал Серебряный и приподнял завес у шатра, чтобы выйти. Слушай! кричал Басманов, хватая его за полу кафтана.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 Да и не всё то правда, что по меня говорят. Не всякому слуху верь. Я и сам иногда с досадой на себя наклипаю.